Глава 20 Они проторчали в подземелье почти час. Поначалу молодая ведьма билась, словно впадучей, потом затихла, но магическое облако, висящее над ее телом, продолжало медленно втягиваться в ее солнечное сплетение. На все вопросы грозовая притопывала босой ногой и нервно отвечала «Ждем!». Когда Дарья наконец открыла глаза и тихонько застонала, жалобно и очень слабым голосом, Первым встрепенулся тигр. «Погоди, котик, надо сначала так». Ираида подошла к дочери и, не прикасаясь к ней, заглянула в лицо. «Даш, как самочувствие?» «Хреново!» Почти проскулила девушка. «Значит, жить будешь. Ну все, мужчины, можно забирать нашу заколдованную принцессу. Сама она никуда не дойдет. И вообще ей лежать еще неделю после такой встряски». Вдовин понял, огляделся подобрал оставленную кем-то из звездонутых синюю мантию в золотых звездах и накинул ее на дочь. Потом поднял на руки, но тут, с невнятным мявом, тигр, наконец, сменил облик, коротко выругался, задыхаясь, и сказал «Я сам». Магистр смерил взглядом мокрого от пота парня и собрался было возразить, но на плечо легла тяжелая ладонь грозы, и он уступил. Только спросил ворчливо «Антиоборотным напоили?» угу «Залили в глотку, собаки позорные!» Сквозь зубы ответил тигр, бережно принимая на руки резко похудевшую девушку. «Ускоренный метаболизм, однако!» Покачала головой старшая ведьма, оценив запавшие щеки дочери. «Придется поспешить и накормить, пока себя не сожгла!» Другого стимула мужчинам не требовалось. Они заспешили к тому входу, откуда появились спецназовцы. «Здесь путь дольше!» Извиняющимся тоном сказал вдовин. «Ну, ребята, почистили. Лучше не рисковать». Ведьма не возражала, просто принялась быстрее перебирать босыми ногами, не жалуясь на холод и грязь. Магистр вытерпел это примерно минуту. Потом подсечкой уронил Ираиду себе на руки и закинул на плечо со словами. «Хоть раз, женщина, позволь позаботиться о тебе». «Да я разве против?» – буркнула ведьма. «Но раз уж на руки взял, давай на шею перелезу». Рано. «Вот скажешь, в ЗАГСе да, тогда и перелезешь», – сразу вспомнил древний анекдот Олег. Тигр покосился на наставника, но промолчал. Зелье еще не полностью покинуло его организм, так что идти ему было трудно, но Дарью он не доверит никому. Гулкое мурчание выдало котика с головой. Грозовая фыркнула, магистр неслышно улыбнулся. Все же парень влюблен. «Может, это и неплохо, с его учеником дочь точно будет» в безопасности. На выходе их ждали бойцы маг спецназа, скорая помощь и парочка старых хрычей из комитета по расследованиям. Примчались на падали, грифы кабинетные, буркнул Вдовин, оглядываясь. Останков некроманта не было видно. Измученные детишки сидели в скорой под присмотром дежурной ведьмы и мага-целителя. Магистр быстро оценил обстановку и понял, что дети целы, максимум напуганы, истощены и замёрзли. Вампирчик сидел с ними и сонно хлопал серыми глазами. Бойцы все на месте, бдят и не пускают никого близко. Звезданутых уже усадили в неприметный фургончик без опознавательных знаков. С ними будут работать психологи патруля и, скорее всего, сектанты вернутся к учебе, работе и привычной жизни, позабыв о своем участии в ритуале. Осталось отбиться от комитета и можно вести домой жену и дочь. Магистр! К нему осторожно подошел один из комитетских. «Мы забираем этих ведьм. Они...» «Моя жена и моя дочь едут домой отдыхать и восстанавливать здоровье», – отчеканил вдовин. «Мои сотрудники сами сопроводят задержанных и развезут детей по домам. Отчеты вам предоставят. Вмешательство комитета в данной ситуации не требуется». «Как это не требуется?» – захлебнулся холодным воздухом чиновник. «Пострадавших нет». Пожал плечами магистр. «Но погибшие дети!» Повысил голос неприятный тип. «Они погибли в другой стране!» Дернул плечом Олег, понимая, что звучит это все мерзко, но отдавать своих девочек в загребущие лапки бюрократов он не собирался. «А люди?» Вновь возвал к справедливости Чинуша. «Вот, целых двенадцать человек пострадали!» «Этих можете забирать!» Отмахнулся вдовин. «Им абсолютно точно необходима помощь врачей, и поторопитесь!» Магистр понизил голос. «Вдруг некромант наложил заклинание уничтожающие память?» Комитетчик подпрыгнул и ринулся к фургону. Гроза тихонько хмыкнула на ухо Олегу. «Умеешь ты, Вий!» «А то!» — хмыкнул в ответ вдовин. «Ну все, душа моя, вот машина, садимся!» «Илью надо забрать!» — напомнила ведьма, кивая на парнишку. Олег жестом подозвал бойца и отправил за вампиренышем. Мальчишка сначала огрызался и шипел, но увидев Ираиду, притих и панькой подошел к машине. Возле входа в катакомбы пришлось задержаться. Подбежавший маг-лекарь поставил Даше капельницу с глюкозой и каким-то набором витаминов и посоветовал не отказываться от наблюдения врача. «Истощение может стать опасным», – предупредил он, убегая к скорой. Пока лекарство капало, магистр успел отдать распоряжение бригаде, скинуть СМС мятому и нежно попросить Леночку не отключать пока наблюдение за городом. Леди сама отписалась, что точка бифуркации пройдена, и через день-два все вернется в колею. Боречка подтвердил перемещение большого количества магической энергии и предупредил о нестабильности общего поля в подобных случаях. «Все, домой», – скомандовал Олег, наконец усаживаясь за руль. Ираида сидела рядом и ехидно задала вопрос. «К кому домой? Я в центре живу, дарья в новостройках, тигрик в гостинице, а где ты – не знаю». «Ко мне домой!» – решительно заявил глава патруля, стараясь не смотреть ведьме в глаза, но аргументы все же привел. «Зелья у меня есть, капельницы тоже, кроватей всем хватит, и любопытным до вас добраться сложнее будет». «Уговорил!» Кажется, последний аргумент подействовал на ведьму сильнее всего. Дорога до старой пожарной части выдалась непростой. К тому же уже стемнело, но Олег упорно вел машину. Девочкам нужно в тепло, воспитаннику надо надрать уши, вампирчику залить крови без стимуляторов и уложить спать. А потом поговорить наконец с Ираидой. Пожалуй, последний пункт плана был самым сложным.